Мне бы в голову забраться козлом, чтобы осмотреть мозгов устройства. Интересуюсь, какие бутылки составляют наше сознание? Вот азбука портных, мне кажется, ясной до последней ниточки. Все делается ради удобства движения конечностей корпуса. Легко наклоняться в разные стороны, ничто не давит в живот, Ребра сжимаются и отпрыгивают вновь, как только представится к тому случай. Мы несравненно лучше сделаны, чем наша одежда. Портным не угнаться за гимнастами, одевающими себя в мускульные сюртуки, и способ гимнастов мне ближе по духу. Портной сидит, поджавши ноги, руками же вертит ручку швейной машины или ногами вертит машину, а руки служат ему рулями. Или же двигатель Сименс-Шуккерта вращает маховое колесо, тычет иголкой и двигает челноком. Так постепенно сшиваются отдельные части костюма. Гимнасты же поступают иначе. Они быстро наклоняются вперед и назад до тех пор, пока их живот не станет подковой. Руки вывертывают, приседают на корточки, достигая им значительного утолщения своих мышц. Этот способ, конечно, приносит больше пользы. Кто, побродив по городским садам, почувствует боль в пояснице, знай, это мускул живота старается проснуться. «Спеши домой». Если можешь, пообедай. Обед ленивым сделает тебя. Но если нет обеда, еще лучше съесть кусочек хлеба. Это придает бодрость твоему духу. А если нет и хлеба даже, то благодари, приятель Бога. Ты Богом, знать отмечен, для совершения великих подвигов. Нельзя лишь испугаться. Смотри внимательно в бумагу. Зови слова на помощь. И подходящие слов сочетания немедленно утолит Желудочную страсть. Вот мой совет. Произнеси от голода. Я рыба в ящике пространства. Рассуждаю о топливе наших тел. Всякая пища, попав на зуб, Становится жиже, Выпуская соки целебных свойств. Бог разговаривает со мной. Мне некогда жевать свиное сало И даже молока, линтовки, Белые помеха для меня. Вот мой фонарь и пища. Вот голос моего стола, кушетки и жилища, Вот совершенство Бога моего стиха И ветра слов естественных меха. Около июля 1931 года.